Тогда. Хейли. Кто бы мог подумать, что падение с лестницы может поспособствовать примирению. А главное — помочь нам с Тедди. Знай мы раньше, что нужно всего лишь вывалиться из окна, то давно бы уже виделись в открытую. Десять месяцев тайных встреч в тот день сорвались с лестницы вместе со мной. Только их отец не успел поймать. Они разбились в дребезги и невидимыми осколками усыпали дорожку Морганов. Я думала, если не земля, то родители уж точно убьют меня. Мы вошли в дом, и только дверь закрылась, я приготовилась слушать гневные крики в свой адрес, но их не было. Папа поцеловал меня в макушку и попросил больше так не делать. Бросил портфель прямо на столике у входа и пошел на кухню, покручивая плечом. Геройство не прошло бесследно, и через день, когда боль, притупляемая таблетками, так и не прошла, Он обратился к врачу. «Микротрещина». «Моя выходка покалечила не меня, а моего папу». От чего было ужасно паршиво на душе. Симона удивленно встретила сборище Морганов в прихожей. Странный шум отвлек ее от телевизора. «Хлебом не корми, дай посмотреть на какое-нибудь зрелище». Но для нее это все плохо закончилось. Мама уволила Симону, как только выяснилось, что все это время она больше занималась хитросплетениями испанских кино, а не мной и Диланом. Дилана я так и не сдала, но чувствовала себя все еще обязанной ему за все. Он помогал нам с Тедди, а это многого стоит. Мама усадила меня на диван и провела долгую и серьезную беседу, как мать с дочерью, а потом весь вечер караулила, когда же к дому Тедди подъедет машина миссис Раморе. Никогда не страдала привычкой грызть ногти, когда нервничаю, но за те 20 минут, что мама пропадала в доме по соседству, я сгрызла безымянный палец, как кролик-морковку. Вернулась мама в угрюмом настроении, и первым делом я подумала, что ее попытка подписать перемирие провалилась, но она улыбнулась и обняла меня. «Все хорошо, Хейли. Ты можешь дружить с Тедди». Я трижды переспрашивала, как глупый попугай, но мама вовсе не раздражалась, а весело посмеивалась с моей наивности, хотя сама не повеселела ни на йоту. Она помогла нашей с Тедди дружбе, но не своей с миссис Раморе, и это огорчало ее так сильно, что читалось по глазам. Итак, мое случайное фиаско на лестнице — Запустила цепочку событий, которые привели нас с туда, где мы находились сейчас. В больницу Ель Мемориал. В кому? В мир где-то между. Увольнение Симоны, разговор наших мам, официальное начало дружбы в открытую. Все это было прекрасно, но Кейт Морган не была бы Кейт Морган, если бы не установила целый свод новых правил. «Вы не лазите к друг другу через окна», — загибала она пальцы. Не просиживайте ночи напролет на подоконниках. Не врете и не скрываете ничего от нас с мамой Тедди». В какой-то миг ее пальцы закончились, а правила нет. Но я увлеченно слушала и страстно кивала. Я согласилась бы на все. Даже на то, чтобы каждую неделю убираться в комнате Дилана. Лишь бы нас с Тедди не лишали возможности проводить время вместе. Что-то тянуло меня к этой тихой, неуверенной в себе девчонке с нездоровой тягой к еде. И не только то, что мы жили буквально в метре друг от друга. Она была другой. Не такой, как Брук и Челси или любая другая из моего класса. С ней мне было так легко, спокойно, и... Тогда мне тяжело это было познать, но с возрастом я стала понимать... С ней не нужно было притворяться и прикрывать слабости латками из того, чем я не являлась. Она никогда не смеялась надо мной или моими чертами, как порой бывало с Брук. Та могла косо посмотреть на твой завтрак в контейнере, и кусок уже отказывался лезть в горло. Мы перестали скрывать дружбу не только от мам, но и от всех кругом. Мы все еще ездили в школу на разных машинах и ходили в разные классы, но встречались на каждой перемене, а еще сидели вместе в столовой. И Руди растерял всю смелость и больше к нам не цеплялся. Но вот Брук и Челси не разделяли нашей радости. Я окунула их в новости о дружбе с Тедди Раморе, как в чан с холодной водой. Резко, без предупреждения. Наполнив подносы с едой, мы уселись за наш привычный столик. Брук, как обычно, инспектировал тушеные овощи, выковыривая брокколи и раскладывая их редком на краешки тарелки. Она жаловалась на любое блюдо, которое подавали в школьной столовой. Но овощное рагу — ее больная тема. Эти зеленые кусочки, которые когда-то были брокколи, она называла сопливками. И кривилась, будто ей в тарелку и правда наложили гору соплей. И вот Челси хвасталась своим новым браслетиком, а Брук сражалась с тошнотворным рагу — когда я заметила Тедди. Она вошла в столовую чуть румянее, чем обычно, чуть увереннее и вообще счастливее. Мы приняли все правила мам, но чуть не нарушили одно из них в первый же вечер. Проболтали пару часов на подоконниках, еле-еле разойдясь по кроватям. Наши взгляды встретились над столиками и головами других обитателей столовой. Мои губы не смогли сдержаться вместе и растянулись, словно их зацепило крючками с разных сторон. «Тедди, давай к нам!» Громко позвала я, размахивая рукой как флагом. Сразу три челюсти одновременно отвисли от моего выкрика. Тедди не ожидала, что я позову ее присоединиться к столику для крутых. Так она называла место, где сидели мы с подружками. Для нее это не просто приглашение. Билет в ряды популярных девчонок. Челси же не знала, как следует реагировать, и просто повторила за Брук, как делала всегда. Сама же Брук... Что ж, плевок в лицо ей показался бы менее противным, судя по выражению лица. Она была из тех, кто считал себя выше и круче других, тем более Тедди. А я предложила непопулярной девчонке местечко на ее розовом облаке. «Что ты делаешь, Хейли?» прошипела она, забыв о брокколи. На повестке дня стояли проблемы куда как серьезнее невкусного обеда. «Зачем ты ее позвала?» «Потому что она моя подруга», пригнувшись над столом, ответила я, видя, как Тедди неуверенно, но все же прокладывает себе дорожку к нашему столику. «Подруга?» Брук так откинула назад, точно я по ней битой саданула. «Мы твои подруги». «Да-да» поддакнула Челси. «Но не эта пышка! Она не может сидеть с нами!» На заднем дворе бабули Греты росла старая яблоня с кислыми плодами. Стоило сделать укус, как зубы тут же сводило кислотой, едкой, едва выносимой. Но мы с Диланом все равно съедали яблоко целиком. Слова Брук напомнили мне те ощущения. От кислоты и досады аж челюсть свело, но я проглотила их. Не хотелось отвечать при Тедди, которая уже успела поставить поднос на наш столик и неловко улыбнулась всем нам. «Привет, девчонки!» – неуверенно пробормотала она, глядя на Брук и Челси как на судей, которые могли бы вынести ей вердикт. В каком-то смысле так и было, но вердикт прозвучал задолго до того, как Тедди вошла в наш кружок. По лицам моих, как оказалось, псевдоподруг было ясно. Они считали, что Тедди им неровня. А я окончательно помешалась, если позволила какой-то там неудачнице, претендовать на место четвертого колеса. Я познакомила Тедди с Брук и Челси. И те едко улыбнулись в ответ на искреннюю, широкую улыбку девочки из окна. Я надеялась, что она не заметит их неприязни. Надеялась на это в тот день и надеялась во все последующие. Год за годом мы с Тедди становились все ближе и ближе срастались как два ствола, оплетая одна другую. Брук и Челси считали меня дурой, недалекой и сумасшедшей, раз я водила дружбу с кем-то вроде Тедди, но мне было плевать. Они могли принимать меня или с Тедди, или никак, так что по каким-то необъяснимым причинам они смирились, что вместе со мной получают еще и ее. Смирились, но не приняли Тедди в свой круг. На девятилетие Брук прислала ей приглашение на праздник, с неверным местом и временем. Тедди так радовалась, упросила маму потратиться на новое платье с пышной юбкой, потому что под Рескоду все должны явиться в нарядах принцесс. Это была ее первая вечеринка не у меня дома. Волнительный момент, своеобразное посвящение в круг своих. Тедди прорыдала три дня и отказалась идти в школу после того, как простояла в своем новом платье в парке Бернард Нейчер. Но за ней никто так и не пришел. Я же не знала, что Брук прислала ей поддельное приглашение. Иначе бы подсказала, что день рождения проходит в доме Брук, а не посреди громадного парка. А та состроила из себя дурочку. «Не знаю, как так вышло», — уверяла она вполне убедительно. «Если бы я не знала ее так хорошо, то вполне бы поверила. Наверное, засиделась за уроками и перепутала. Прости меня, Тед». «Ты не дуешься на меня?» Тедди, конечно, дулась. Ее не обманешь хорошей актерской игрой и враньем. Но она боялась потерять свое место на розовом облаке Брук-Перриш. Вот и сделала вид, что принимает извинения за чистую монету. Тедди так хотела влиться в нашу компанию, что сносила все издевательства со стойкостью солдата, которому отдавали приказы. Смеялась сквозь слезы обиды, когда Брук звала ее мамонтенком. Но еще хуже — это грубая Тед. Точно та была мальчишкой. Услужливо писала за них с Челси сочинения по литературе, покупала ей шоколадку за последние карманные деньги, которых у нее и так было немного. «Прости, Тед, я забыла сегодня деньги дома. Ты можешь купить мне сникерс? Я все отдам!» Но никогда не отдавала. Я бы не позволила Тедди отдать последние деньги, ведь знала, сколько ее мама работает, чтобы дать хоть пару баксов на всякие девчачьи штуки. Но Брук проделывала свои хитрости так ловко, что меня никогда не оказывалось рядом, чтобы защитить Тедди. Обо всех ее выходках я узнала позже. Брук придумывала все новые идеи для времяпрепровождения, чтобы отделаться от Тедди. Она ведь знала, что та ни за что не пойдет в бассейн, в кафе-мороженое или в игровой клуб, потому что у нее попросту не найдется денег. Несколько раз я платила за Тедди своего кармана, но миссис Раморе так накинулась на мою маму, что больше она не могла ходить с нами. — Я сама в состоянии заплатить за свою дочь, — сказала миссис Раморе прямо на пороге, едва та успела открыть дверь. — Мне не нужны ваши подачки. Брук подкладывала подушки-пердушки на стул Тедди, связывала ее шнурки на физкультуре и задирала юбку прямо посреди коридора, но делала это с искусностью ювелира. Меня никогда не было рядом с ними в такие моменты, чтобы заступиться за Тедди. А она ничего мне не рассказывала, чтобы не показаться ябедой и плаксой. Она хотела быть достойной моей компании, а я была слишком слепа, чтобы заметить. Мне было девять. В таком возрасте девочки не отличаются ни дальнозоркостью, ни интеллектом. Но однажды Брук оплошала. Поставила подножку Тедди, не видя, что я стою за ее спиной. Тедди не впервые была падать. С ее неуклюжестью она постоянно ходила с синими коленками и подбитой губой. Но никто не смел делать ей больно намеренно. Увидев, как ухмыляется Брук, пока Тедди летит на пол школьного коридора на глазах у толпы, внутри меня взорвалась бомба размером с небоскреб. «Ты что делаешь?» — заорала я и кинулась к Тедди, чтобы помочь ей подняться. «Все в порядке, Хейли. Я сама упала. Ничего не сама. Я видела, Брук. Ты подставила ей подножку». Та не ожидала, что ее поймают с поличным, и ради приличия даже покраснела. «Видишь, она говорит, что сама упала!» Как ни в чем не бывало, заявила она. «Я здесь ни при чем!» «Я видела!» — повторила я со злостью. «Ты ведь тоже, Челси! Ну же, скажи!» Челси не знала, что ей делать, и шариком для пинг-понга металась между Брук и мной. Она была свидетельницей всех выходок Брук, но ни за что бы не выдала. Боялась потерять привилегии и благосклонность ее высочества и попасть в немилость, как Тедди или другие ребята, которые не заслужили сидеть за столиком лучших и получать приглашение с правильным местом вечеринки. «Я... я не знаю», — залепетала Челси, чем взбесило меня еще больше. «Все произошло так быстро?» Общими усилиями мы поставили Тедди на ноги, а вокруг уже собрался кружок зевак. «Школа — жестокое место, а дети — самые жестокие создания». Они уж точно не упустят возможности понаблюдать за стычкой, перепалкой, а то и дракой. В тот момент мне так хотелось отколошматить Брук, потягаться силой в справедливом бою, ведь мы из одной весовой категории. Но кулаками этот бой было не выиграть, а победить ее могло лишь одно всеобщее унижение. Знаешь, Брук, вздернула я подбородок, ты пустышка. Она ахнула как героиня любимых сериалов Симоны, шлепнувшаяся в обморок. Следом ахнула Челси за компанию, а потом и наши одноклассники, сбившиеся в кучку за моей спиной. Всем порой доставалось от этой зазнайки, но они боялись постоять за свою честь, как боялась Тедди. Но я собиралась исправить это и сбросить нашу королеву с пьедестала. «Что?» — все, что нашла, сказать Брук. «Что слышала?» Ты строишь из себя принцессу и издеваешься над всеми, хотя сама глупая курица. От взорвавшегося снаряда столько шума поднялось в коридоре. Одноклассники ободряюще улюлюкали. Тедди прикрыла смешок ладошками. Челси чуть не разорвалась надвое от притворного возмущения для брук и наслаждения ее поражением. Но круче всего лицо самой королевы, красное, точно свеклой перемазанное. Обида расползлась по всему телу Брук, что ее начинало трясти. Она закусила губу и зазиралась на всех тех, кто слышал, как ее назвали курицей. В школе прозвища быстро приживаются, и она боялась как бы не остаться глупой курицей до скончания дней. «Ты думала, что все вечно будут терпеть твои выходки?» — продолжала я, зарядившись смелостью от всеобщего одобрения. Да с тобой дружат только потому, что твой папа — большая шишка. А еще потому, что ты устраиваешь крутые вечеринки и даришь дорогие подарки. Но без денег папочки, ты ничего из себя не представляешь. Я так разошлась, что Брук уже стояла на краю обрыва и вот-вот могла сорваться в слезную агонию. Но она обидела Тедди и должна была понести наказание. Я думала, мы подруги, но подруги так не поступают. «Извинись перед Тедди». «Но сейчас же извинись, Брук». Вот это да. Сама Брук Перриш испугалась моего напора и кинулась исполнять приказ, как под дулом пистолета. Я заметила, как в уголках ее глаз собрались предательские слезинки, но мне не было ее жаль. Она заслужила быть высмеянной на глазах одноклассников, потому что последние два года, что я делила с ней кабинет, она также высмеивала всех слабых. Прости, Тедди, пробормотала она, пораженная до глубины души Тедди. Я не хотела. Да ладно, ничего. Все она хотела, но главное, извинения были произнесены. Тедди отмщена. И, получив по заслугам, Брук кинулась прочь. Челси задергалась на месте, не зная, бежать следом или оставаться, но все же смущенно улыбнулась нам и поспешила за своей командиршей. Звонок на математику как раз прозвенел, но что-то мне подсказывало, что мистер Крю не досчитается одной, а то и двух учениц, которые следующие полчаса просидят в туалете. Вау, Хейли, это было круто! Да, Хейли, молодец! Наконец-то ее поставили на место! Отпад! Обалдеть можно! Вы видели? Она почти разрыдалась! Мой поступок возвели в ранг подвига. Еще неделю страсти вокруг коридорного происшествия не стихали. Меня похлопывали по плечу, мне писали в Фейсбуке, меня звали за свой столик. Фейсбук – запрещенная организация на территории Российской Федерации. Предлагали поделиться печеньем и приглашали к себе в гости. Два дня Брук не приходила на занятия, но я не чувствовала себя победительницей. Лишь той, кто ничем не лучше самой Брук. «Почему ты вообще с ней дружишь?» — осторожно спросила Тедди как-то раз, когда мы молча делали уроки у меня в комнате. Больше не нужно было вытаскивать лестницу из гаража, чтобы заглядывать друг к другу в гости. Мы пользовались старыми добрыми методами, входили через дверь. «Гением человечества меня не назовешь», но Тедди не нужно было уточнять, кого она имеет в виду. Она старательно выписывала значения примеров после значка «равно», Делала вид, что ей совершенно безразлично, что я отвечу. Но мне почему-то показалось, что она решалась задать этот вопрос уже давно. Порой я сама задавалась этим вопросом, когда Брук закатывала глаза на мой пенал с бабочками, обзывая его детсадовским. Когда оглядывалась ног до головы, когда мы мерили наряды для предстоящего праздника у кого-нибудь из одноклассников и обязательно объявляла свое мнение. «И ты в этом пойдешь?» «Я думала, мы хотим одеться красиво», когда видела какую-нибудь девчонку с брекетами и обзывала ее крокодилом. «Когда?» Да этих «когда» было столько, что мистер Крю сам бы не сосчитал, хотя, насколько я знала, проработал Форест уже лет 30. Но правда была в том, что все эти «когда» проделывала не настоящая Брук Пэриш, а та маленькая ведьма, которая вселялась в девочку каждый раз, как у нее случались приступы ненависти. Так я называла ее вспышки то гнева, то злорадства, то обиды на всех и вся. Я говорила, что гением человечества меня не назовешь, но прекрасно помню, что уже в девять лет раскусила, что к чему. Мы познакомились с Брук в самый первый день в школе. Начала я рассказ издалека. Как бы я ни осуждала ее за ребячество, розыгрыши и даже грубые выкрутасы, мне хотелось донести до Тедди, почему она такая, какая есть. Ведь все мы становимся самими собой не просто так. Помню, я так боялась идти на первый урок. Боялась, что не понравлюсь ребятам, что не найду друзей. Все казались мне такими крутыми. «Да брось ты!» — фыркнула Тедди, будто я сказала что-то глупое. «Ты ведь сама из разряда крутых!» Это я волновалась как ненормальная. Тедди частенько отпускала подобные выражения в мой адрес. Но в этот раз я не стала отвечать на ее выпад. Я не считала себя крутой ни в тот первый день в школе, ни сейчас. Но, похоже, кое-кто делал это за меня. В общем, я переживала, когда мама отвела меня в класс и ушла домой. Оглядывалась по сторонам, теребила блузку. Брук села за соседнюю парту и улыбнулась так сердечно и так искренне, что я тут же перестала волноваться. «Искренне?» Снова зашипела Тедди, хотя никогда себя раньше так не вела. «Брук Пэриш способна на искренность?» «Ты ведь не знаешь ее настоящую, а я пытаюсь тебе рассказать». Слегка ощетинилась я, и подруга притихла. Мы быстро подружились, потому что она не была такой, как сейчас. Все знали, что ее папа спонсор школы «Форест», что ее привозят на учебу на дорогой тачке, а дома им готовит повар. Но она не хвасталась этим. А потом родители сказали ей, что разводятся. И это сильно ее изменило. Ее родители разведены? Для Тедди новость звучала так же сенсационно, как для большей части тех, кто знал Перишей. Хотя никто не знал их так хорошо, как я. Потому что мне все рассказывала Брук. Сами же они держали все в тайне. Но я ведь видела, как родители вместе пришли на весенний концерт, чтобы посмотреть, как она поет, И на то родительское собрание в начале года они тоже пришли вдвоем, И они целовались? Разве разведенные люди целуются? Это не ее родители. Вернее, ее мама, но вместе с отчимом. Кто такой отчим? Тедди перестала вырисовывать цифры в тетрадке и подняла глаза на меня. Как я могла забыть? Не подумала, что Тедди повезло еще меньше, чем Брук. Родители той хотя бы развелись, а Тедди никогда даже не знала своего отца. Откуда же ей знать, кто такой отчим? И я в ту пору узнала это слово лишь от Брук, когда та плакалась мне. Сначала, когда ее родители ссорились и орали друг на друга, что весь их огромный дом содрогался, как соломенка от урагана. Потом, как возле двери появились горы сумок с вещами отца, а потом исчезли. Как и сам отец. О том, как он появлялся дважды в месяц под ручку со своей новой подружкой лет на двадцать его младше. А еще о том, что мама ее тоже времени зря не теряла и нашла замену человеку, которому клялась в любви до гроба. «Это новый муж миссис у Уолтер, кажется», — объяснила я. И, как говорит Брук, тот еще засранец. «Хейли, ну что?» Я давно знаю это слово. Мой папа тоже иногда кричит на кого-то по телефону и говорит «засранец». Все равно, не люблю, когда кто-то ругается. Так поэтому Брук стала такой вредной. Я могла поспорить, что в тот раз Тедди тоже хотелось использовать это слово, но она не стала. «Я так думаю. Знаешь, — важно сказала я, мечтая показаться умной перед Тедди, которая обычно брала эту роль на себя». Мне вообще кажется, что все злодеи становились злодеями от нехватки любви. Вот и Брук тоже. Отец ушел и редко проводит с ней время. Новому папочке фиолетово на нее, и он парится только о деньгах. А мама только и знает, как ему угождать. Может, у Пэриши и много денег, но не любви. Я так гордилась своей гениальной речью, что слишком поздно заметила, как в Тедди вселилась грусть. Мне тоже не хватает любви тихо сказала она, не глядя на меня. «Я никогда не знала своего папу, а мама отказывается о нем говорить. Сама же она вечно пропадает на работе. Если бы не ты...» Она подняла глаза так медленно, словно к векам крепился груз в миллионы тонн. «Я бы до конца жизни просидела одна в своей спальне. Но я не обижаю людей так, как Брук. Значит, ты сильнее ее. Мое маленькое сердце заболело от жалости к ним обоим. Я подползла к подруге и положила голову ей на плечо. «И я рада, что ты не такая, как она, но мне кажется, что я перегнула палку, когда назвала ее курицей на глазах у всех. Ей тяжело, и я завтра же извинюсь перед ней в школе». «Как знаешь», неоднозначно ответила Тедди. Обиделась? Не хотела, чтобы я мирилась с Брук? «Эй, Я поговорю с ней и попрошу больше не смеяться над тобой. Идет?» Тедди лишь пожала плечами и снова взялась за ручку.